15. Сэм. Я кашляю. Отвратительный запах. Что это? Что-то подносят к лицу. Должно быть, я отключилась. Воспоминания возвращаются, и я с трудом сажусь. Я в багажнике фургона. Во всяком случае, мне так кажется. Здесь есть окна, но они прикрыты, так что свет пробивается только по краю. Мы едем, почти мчимся. Я не понимаю. Что происходит?» Мысли путаются. Думай, Сэм, анализируй факты. Факт первый. Меня собирались повесить. Факт второй. Я отключилась. Факт третий. Я еду в фургоне неизвестно куда. Папа. Это наверняка папа. Он, наверное, решил, что не может дать меня повесить, и поэтому спас. Кто еще на это способен? Лукас, Дайша, Джура. Что с ними? То, о чем я не хочу думать, уже наверняка случилось, и я плачу. Когда двери открываются, уличный свет ослепляет. Я проголодалась и хочу пить. «Выходи», — велит голос. Я неловко выбираюсь из багажника. На улице промозгло, идет дождь. Я во дворе, окруженном высокой оградой с колючей проволокой. Все голое и бесцветное, вокруг серый камень. Еще одна тюрьма. Я снова в тюрьме. «Где папа?» — спрашиваю я с ноткой паники в голосе. «Папа?» — кто-то выступает вперед. Я трясу головой, пытаясь прийти в чувство. Это Астрид Коннор, член парламента, которая устроила сделку между Армстронгом и папой. Если так, то она виновата в том, что происходит со страной. Что она делает тут? Что происходит? Твой отец понятия не имеет, что ты тут. «Скажите ему. Тебя повесили у него на глазах сегодня утром. Думаю, он уже опустошает бутылку виски». «Что?» «Но, я думала». «Нет, твой отец не позволил им тебя помиловать, и он тебя не спасал. Я спасла, но можешь не благодарить». «Не понимаю, что происходит. Твой отец получит почет и славу от партии лордеров». Кстати, мы решили, что нам подходит название, которое вы придумали. Он благородно пожертвовал собственной дочерью ради светлого будущего и показал стране, как мы будем насаждать закон и порядок. Нет сомнений, что он станет преемником Армстронга и следующим премьер-министром. Но однажды, когда придет время, я использую тебя, чтобы свергнуть его». Подстрою все так, что все подумают, будто он обманул их и спас тебя, повесив невиновного, но это игра с дальним прицелом, а пока добро пожаловать в тюрьму Хонистер Слейт Майн, твой новый дом.